Золотая пора. Вот такие настали годы. Прошли те времена, когда мужикам приходилось наниматься на заготовительной работы и тянуть лямку в лесу. Турт вырос на их рассказах. Как они уезжали сразу после Богоявления и возвращались только на Пасху. Строили себе шалаши из веток среди бездорожья. Везли с собой мешки с замороженными пальтами, драниками со свининой. Называли кастрюлю крысиными танцплощадками, потому что на дне оставались следы грызунов, мерзли и выбивались из сил. Теперь все по-другому. Для работающих мужиков работа сколько хочешь, использование природных ресурсов во благо человека, способ вдохнуть жизнь во всю страну, свет и тепло всем, сырье для промышленности. Сам он получил хорошее образование, Окончил продвинутые курсы, которые предлагались в одном месте во всей стране, на юге сконы После Нового года он сел в самолёт и полетел в Бультофту, когда он уезжал из Лонгвикина. Там царила черная полярная ночь, снегу было по пояс. В аэропорту болеруб, светило солнце, под ногами голая земля. Он часто размышлял над тем, как все это устроено. У людей в разных концах одной и той же страны совершенно разные условия. Во время учебы его вместе с парнем с Готланда поселили в маленькой комнатке над почтовым отделением. Они изучали устройство и способ применения всех сельскохозяйственных машин, учились чинить их, узнавали, какие инструменты нужны для выполнения разных задач. Им дали также основы сварки, шлифовки, токарного дела и лужения. Вернувшись в родные места, Турт Стормберг, прекрасно знающий местность и имеющий образование механика, легко нашел работу. Сперва компания Ватенфаль отправила его в Стурнерфорс, поместив в девятиметровую комнатку с мужиком из Севаста. Турт ничего не имел против комнаты, мужика или Севаста, но общаться никакого желания не испытывал. Он выходил на смену, пил самогонку и откладывал заработанные деньги в кожаное портмоне, которое прятал среди шерстяных носков. Тоннель для сброса воды с гидроэлектростанции, которую он строил, был и остается самым большим в мире. 26 метров в высоту, как зал в кафедральном соборе. Через год его перевели на строительство гидроэлектростанции в Ласселе и поселили в бараке в Чильфорсене. Там он делил комнату с парнем из Рамселе, сварщиком по специальности, и там впервые увидел, как убивают реку. Ее звали Фьяльша Эльвин. Все ее воды отвели через тоннель и канал в никуда, когда строили гидроэлектростанцию. Украденная вода реки падала с высоты 99 метров прямо на турбины, а потом сбрасывалась через тоннель в реку Онгерман-Эльвин. Когда наступила зима, в комнате перестало работать отопление, и Турт отправился в контору Ваттенфаль, чтобы потребовать новую батарею. Мрачного вида мужчина по фамилии Ульсон записал его жалобу, как он ее назвал, и пообещал, что меры будут приняты. Ничего не произошло. Проходили день за днем, ночь за ночью, когда мороз опускался ниже отметки в 20 градусов, и на окне изнутри образовался слой наледи. Турт снова пошел в контору в Атенфаль, но на этот раз его к Ульсону не пустили, указав на то, что жалоба уже принята в производство. В ту же ночь парень из Рамселя заболел двусторонним воспалением легких. Его положили в амбулаторию, и больше он не вернулся. Турт так и не узнал, что с ним случилось. Поэтому следующую зарплату он использовал на то, чтобы купить себе электрообогреватель. Его он забрал с собой, когда его перевели в Невереде. В результате чего его обвинили в краже имущества принадлежавшего компании. Ему потребовался целый рабочий день с соответствующим удержанием из зарплаты, чтобы поехать в контору Ватенфаль и предъявить квитанцию о покупке, а также показать, что старая сломанная батарея находится на своем месте в бараке. В Умнуспене у него украли портмоне, деньги, которые он откладывал, чтобы в будущем открыть собственное дело, быть самому себе начальником и не выслушивать ругань, пропали. Четыре года работы псу под хвост. Он заявил о краже в полицию, и в руководство в «Надо лучше смотреть за своим имуществом», сказал мужчина, которого звали не Ульсон, но он выполнял ту же функцию. Вора не задержали и компенсации не выплатили. После этого Турт нанялся на работу в Мессауре. Там он не без помощи Густава добился того, чтобы жить в одной комнате с братом Эрлингом. Вселившись в холостяцкий барак в Мессауре в марте 1958 года, Он первым делом снял дно в кладовке и выпилил отверстие, ведущее в подпол. Сперва пропилил толстые доски пола, потом изоляцию из стекловолокна, а потом более тонкий черновой пол. До земли было больше метра. В тайник он поместил самогонный аппарат, несколько серебряных предметов, присвоенных совершенно незаконным способом, и коробочку с косой хильмы, которую она остригла, когда они обручились. Он спросил Эрлинга, нужно ли тому что-нибудь спрятать в тайник, и получил отрицательный ответ. Доски изоляции были возвращены на место, дно в кладовке смонтировано, как было. Сверху он навалил обуви, коробок с запасной одежды и меховую шкуру. Тайник был совершенно незаметен. Раз в месяц он открывал его и подкладывал часть зарплаты в плотно закрывающуюся банку из-под В декабре доставал аппарат, чтобы наварить себе пару бутылок самогонки на Рождество. В остальном же, тайник в основании дома оставался не тронут и никому неизвестен. Можно с уверенностью утверждать, что к этому моменту Турт не испытывал по отношению к компании Ватенфаль никаких теплых чувств. Когда же вскоре после этого он стал свидетелем второго убийства реки, что-то в нем зачерствело, душу сковала вечная мерзлота, На этот раз настал черед той реки, которая его родила, качала в колыбелях кормила, была местом его игр в детстве. Без всяких обиняков ее опорожнили до последней капли. Серая, ногая и поруганная, она лежала на всеобщем обозрении, лишенная жизни и танцующих волн. Он никогда не обвинял реку в смерти Хильмы, так же, как не мог сердиться на траву или облака, а теперь реку постигла та же участь. Позор. Он начал ходить кругами по посёлку мимо конторских зданий и вилл начальников. Мимо теннисного корта, куда вход рабочим был закрыт. Шел вдоль по улице Калтис-Веген до административного здания и спускался вниз к турбинным залам. Во время одной из таких прогулок он увидел, как главному бухгалтеру в административное здание доставляют несколько тяжелых деревянных ящиков. Их привезли в белом фургончике. Одинокий шофер за рулем. Водитель шел, сгибаясь под тяжестью груза, когда тащил их в здание. Затем Торт увидел, как его брат Густав выходит из дома, провожая водителя, и догадался, что это такое. Вот каким образом в Мессаури попадают деньги, предназначенные для выплаты зарплат рабочим. Он тщательно обдумал увиденное. Машина, похоже, не бронированная. Правда, она глубоко увязла в дорожной грязи, но только по пути туда. Когда ящики были доставлены, фургон снова казался легким. Разгрузка денег охранялась полицией, вероятно, и загрузка тоже. Но перевозили их, без всякой охраны, в небронированной машине с одним единственным водителем. Фургон легко можно остановить, уронив на его пути ель или сосну. Проще простого — заставить мужика выйти из кабины и открыть заднюю дверцу. Хотя шофер может быть вооружен, и задним числом расскажет об ограблении. Риск попасться очень велик. Кроме того, деньги принадлежат не шоферу, наказать следует не его. С какой бы стороны Турт не смотрел на дело, все его мысли возвращались к административному зданию в Калтесе. Деньги привозили накануне дня получки. Это означало, что они лежат там без надзора в течение как минимум 12 часов. «Их хранят в сейфе», — сказал Густав, когда Турт спросил его. «В кабинете главного бухгалтера» сейф тяжелый, как слон, весит не меньше тонны. Я помогал мужикам, когда его туда затаскивали. Полукреплен? спросил Турт. В основании дома сделан цоколь. Что ты имеешь в виду? переспросил Густав. сейф приварен к бетонному цоколю? Не думаю, ответил Густав. Мы прикрепили его к стене. А почему ты спрашиваешь?